Глава девяносто первая. Всё по Габриэлю Гарсия Маркису. Прошло две недели. Я так и не добралась до Дианы, не пригласила ее в отель. В основном это было связано с моими противоречивыми эмоциями по отношению к ней. Но кроме этого мне просто было не до нее. Том по-прежнему гостил в Йороне, и я вдруг поняла, что влюбилась. В какой-то момент я начала рассказывать ему о себе, чего не делала долгие годы. Прежде я делилась сокровенным только с Уолтером, но он мало что понимал. Том понимал всё. «Я осталась одна с бабушкой, а про мамину смерть мы узнали по телевизору. Я была замужем», — продолжала я. «Мой муж и сын погибли в дорожной аварии. Он не обнял меня, а просто дотронулся до моей руки. У меня просто нет слов», — сказал он. «В какой-то момент я даже хотела покончить с собой призналась я. Тут лицо его стало грустным пригрустным, но он не пытался меня осудить. Я не стала вдаваться ни в какие подробности, а он и не расспрашивал. Когда мы поужинали, я убрала со стола грязную посуду, задула свечи. И вдруг над водой замерцали огоньки, а это вернулись светлячки. Том уже поднимался к себе, в мартышкину комнату. Хотя мне давно было, что ему сказать, как правило, я просто желала ему спокойной ночи, но в этот раз окликнула его. «Посмотри, какая красота! Это одна из самых моих любимых ночей, что случаются лишь раз в году». «Так, минуточку, это надо отпраздновать», — сказал он. «У меня в комнате есть ром». Он вернулся с бутылкой и двумя бокалами. Всё замерло в ночи, и лишь над озером мерцали светлячки, окружая нас своим сиянием. «Знаешь, как описал бы сегодняшний вечер великий романист?» — спросил Том. «Он рассказал бы, как герой обнимает героиню, и они стоят глаза в глаза, и звезды светят над ними. Герой так бы и сделал, окажись ты чуточку ближе». «Что ж, пожалуй». И он дотронулся до моих волос. Готовясь к ужину, я собрала их в пучок, но часть шпилек уже вылетела. «Позвольте вас обнять». — сказал он и обнял меня. «Ты что, не читала Маркиса?» — спросил он. Он касается ладонью ее щеки и произносит что-то вроде «Я так давно ждал этого момента», а потом целует. Он больше ничего не говорил. Наверное, светили и светлячки, и звезды, но наше внимание уже переключилось друг на друга.